этот желтый дом Аина щелкнула телефоном некоторое время недоуменно разглядывала мутное пятно на экране как какого черта светло же совсем сделала еще два снимка получились еще два примерно таких же мутных пятна тогда арина решила что в телефоне сломалась камера в самом начале поездки обидно блин слов вообще нет и не то чтобы даже по здравому размышлению а просто от безнадеги сделала сэлфи И оно отлично получилось. То есть на самом деле просто ужасно. Перекошенная недовольная рожа, мятая от недосыпа, с красными веками и чёрными точками на носу. Но, по крайней мере, всё чётко. Даже несколько чересчур. Арина поспешно стёрла неудачные селфи из папки «недавно удалённые» тоже стёрла. И только тогда перевела дух, как будто фотография могла самовольно разослаться всем знакомым. А потом на всякий случай ещё и выложится в интернет с Ариниными паспортными данными и номером телефона. чтобы весь мир узнал что это уродина не какая-нибудь и левая тетя а именно она расправившись с компроматом арина сфотографировала ближайшее дерево одуванчик под ним и кирпичное здание через дорогу ну слава богу с камерой точно нормально все и снова повернулась к трёхэтажному жёлтому дому с окнами, несимметрично разбросанными по фасаду, нелепыми псевдодорическими колоннами на непропорционально огромных балконах и жизнерадостно остроконечной черепичной крышей, подходившей строению, как коровье седло. Но справедливости ради, в сумме, дом всё равно получился красивый. Точнее, очень приятный. Притягательный, как картинка из детской книжки. Смотришь, и сразу хочется, чтобы это был твой дом. Хотя на кой мне сдался дом в Риге? Устала, подумала Арина. Я же терпеть её не могу. На этот раз не щёлкала, как попало. Навела камеру, подождала, пока изображение станет чётким, наконец коснулась экрана, аккуратно, неторопливо, чтобы не дрогнула державшая телефон рука. Но на выходе всё равно получилось мутное жёлтое пятно. Плюнула, развернулась и ушла. Потому что пора было возвращаться в аэропорт. Не то чтобы прямо бегом, до рейса ещё два с лишним часа, Но пока дойдешь до маршрутки пока доедешь плюс неизвестно какая там очередь на security в общем лучше заранее чем в последний момент в попыхах на нервах бегом пока ехала в маршрутке послала маме одной из мутных фотографий и написала я нашла твой дом еще за светло но он все равно не получился целых четыре раза и я сдалась прости представляешь тут же ответила мама у нас с папой то же самое было фотографировали на пленку зенитом приехали домой проявили и Все снимки из поездки вышли отлично а этот дом не получился хотя фотографировали его несколько раз папа тогда очень расстроился я поэтому и попросила тебя сфотографировать дом хотела сделать ему сюрприз извини ой да ну что ты не за что извиняться ответила арина а сама подумала что он на обратной дороге у нее снова будет пересадка в рииге правда не 6 часов как сейчас а чуть больше трех но ладно маршруткой до центра здесь получается очень быстро и Надо будет смотаться и обязательно ещё раз сфотографировать этот дом. Но ничего не вышло. Рейс задержали, так что, когда приземлились до пересадки, осталось всего полтора часа. В город не съездишь. Уже по дороге из аэропорта Арина сообразила, что дом можно найти на гугл-картах. Но и на карте вместо нормальной картинки было мутно-жёлтое пятно. Её это, по идее, должно было рассердить. Как всегда, сердили неожиданные препятствия. Но почему-то наоборот успокоило. если уж карты google не могут справиться с чертовым домом какой смене спрос так и сказала потом слушай ну какой с меня спрос если даже google не может и мама сочувственно покивала призналась я в интернете фотографии этого желтого дома на улице с табу долго искала но ни одной так и не нашла арина хотела спросить о чем он вам с папой так в душу запал или просто обидно что на пленке ни разу не получился и теперь хочется его победить но мама сама сказала наливая ей чай Это был самый лучший наш отпуск. Да, лучше Праги и Барселоны, и даже Венеция. Я знаю, что тебе Рига не нравится, но каждому своё. Очень уж хорошо нам там было. Вот правда, пока жили там, чувствовали себя как в молодости. Оба, и я, и папа. И дело даже не в том, что ничего не болело. Хотя, кстати, и правда ничего не болело ни у него, ни у меня. Видимо, рижский климат нам так удачно подходит. Ну или не климат, не знаю. Помнишь, ты тогда писала диплом и обижалась, что я не спрашиваю, как движутся дела? А я не понимала, о чём тут спрашивать и зачем. Совершенно не волновалась ни о твоём дипломе, ни о бабушкиной руке, ни о задержанном папином гонораре и не потому, что мне наплевать. Просто знала, что всё как-то само уладится. А если вдруг даже нет, потом разберёмся. А пока у нас отпуск, и нам хорошо. Сама себя не узнавала. Я же тревожная курица. Ну чего ты смеёшься? Оно так и есть. Но тогда в Риге всё было иначе. Хотя дело не в самой риге мы же с папой раньше несколько раз туда ездили нам очень нравилось но никакого сравнения так что все-таки дом виноват заколдованный дом улыбнулась Аина и мама совершенно серьезно ответила знаешь иногда я и сама думаю что в заколдованный некоторые факты иначе просто не объяснишь взять хотя бы двор с садом слушай как уж там был огромный внутренний двор с улицы ни за что не догадаешься что за домом скрывается такое пространство и Мы с папой кругами по кварталу ходили-ходили, так и не поняли, где тут помещается сад. Сад — не то слово, почти целый парк, причём со своим микроклиматом. Нет, правда, там всегда было заметно теплее, чем в городе. И скамейки каким-то образом оставались сухими после дождливого дня. И росли деревья, какие в Риге, по идее, расти не могут. Ты ну тебя, почему сразу пальмы? Пинеи там росли. Как в Италии, правда, всего две. И беседка была увита глицинией. Я всегда думала, она более южная, но когда мы приехали, были майские праздники, и глициния в нашем саду цвела вовсю. А на лужайке перед домом стоял большой деревянный стол, за которым жильцы пили кофе. Никаких специальных правил на этот счёт не было. Что-то, просто все соседи как-то сами, не сговариваясь, по утрам выходили во двор с чашками и тарелками, а вечером опять понемногу собирались. Грех сидеть в помещении, когда есть такой сад. иногда кто-нибудь приносил вино доставали шахматы или нарды тогда засиживались до поздзна одни играли другие просто разговаривали и так душевно получалось, что жалко было уходить спать Ты же меня знаешь я вообще чужих не люблю подолгу к каждому привыкаю Для меня светские разговоры с малознакомыми людьми работа совершенно невозможно расслабиться но тогда меня как подменили только рада была компания Там еще знаешь все жильцы оказались какие-то удивительные таких людей вообще не бывает. вернее бывают, но чтобы сразу все собрались в одном месте, не верю. чувствоувала себя так будто мы с папой попали в книжку. дажеже не в книжку, а в сериал, такой хороший, что второго сезона не снимут никогда. Пред представляешь на одном и этаже с нами жила гадалка на картах Таро, маленькая огненная рыжая немка в смешных круглых очках, с сыном- подростком, который присматривал за ней практически как отец. И правильно делал. Она была настолько рассеянная, что иногда зачерпывала ложкой мороженое и отправляла его не в рот, а в нагрудный карман. Но при этом умница редкостная. Золотое сердце, светлая голова. Потом Томас, молодой, но очень серьёзный эстонец с серебряными волосами. Нет, не седыми, а именно серебряными, крашенными. Я однажды не удержалась, спросила, и он не обиделся, а рассказал, что красит их в честь погибшего брата. Тот был чуда каб богема и теперь хочешь не хочешь надо дочудить за него катя хозяйка художественная галерея и лиза то ли ее сестра то ли просто подружка я так и не поняла красивая как фотомодель которая всем рассказывала что пишет роман и каждому обещала что обязательно вставит в книгу я даже сперва испугалась не хочу чтобы про меня ни весь что сочиняли но катя когда сестры не была рядом сказала мне по секрету что волноваться не надо лиза пишет книги не наву а во сне. А ещё там был дядя Лепот. Старик, который говорил только по-венгерски. Представляешь, даже по-английски ни слова не знал. Но так умел объясняться жестами, что мы все его понимали. Тогда казалось нормально, но теперь задним числом удивляюсь, как это мы так. А другой старик, негр, чёрный как дёготь, с белоснежными седыми кудрями. Вот он на десяти языках говорил, если не больше, включая русский, который знал как родной. Хозяйка называла его господин профессор, а он смеялся и добавлял кислых щей. А сама Агата, хозяйка, о-о-о, видела бы ты её. Дама почти двухметрового роста, с вот такими плечищами, выглядела, как переодетый гвардеец. Но, надо сказать, очень красивый гвардеец. Глаз не оторвёшь. И консьержка. Там в подъезде всегда сидела консьержка, миниатюрная азиатка, совершенно без возраста, настоящая фея-лиса, как у Пул Сунлина. И при этом такая строгая, невозмутимая, даже неумолимая, как ФБэйровец из кино. Всегда выходила из своего закутка, провожала жильцов до порога, сама открывала дверь, говорила «хорошей вам прогулки по Риге». И слегка, почти незаметно кланялась, такой уж был у неё ритуал. Я поначалу стеснялась, что она из-за нас подскакивает. Но правила дома есть правила дома. Они украшают и одновременно структурируют жизнь, так сказала Агата. И мы с папой подумали «Ну «ладно, если уж хозяйка считает, что консьержка должна всякий раз подскакивать, не стоит ей возражать». Обычно немногословная мама сейчас тараторила так что слова не вставить но Арина все-таки вставила просто из спортивного интереса спросила так она что круглосочно там дежурила и по ночам не знаю мы засыпали еще до полуночи как набегавшиеся дети очень уж сладко там спалось ответила мама и как-то внезапно погасла повторила Это был самый лучший наш отпуск. Вот сейчас начала тебе рассказывать и поняла, что не могу объяснить почему. но до сих пор скучаю по этому дому, цветным витражам в подъезде, оранжевым штором на наших окнах, из-за которых даже пасмурный день кажется тёплым и солнечным, саду с глицинией, всей этой безумной компании, а больше всего по самой себе, легкомысленной и весёлой, какой я в те дни была. Всего десять дней мы там прожили, а кажется, много лет. Нет, не кажется, вспоминается. Ну, как бы вспоминается. На самом деле я понимаю что просто мечтаю и фантазируюя но все равно иногда почти верю своим фантазиям потому что верить очень приятно странная все-таки штука человеческая голова а папа как-то проговорился что тот рижский дом ему у часто снится я так тогда и села ты же знаешь своего папу я была уверена ему вообще никогда ничего не снится он в жизни на такие темы со мной не говорил «Ну почему тогда вы с папой каждый год туда в отпуск не ездите удивилась арина сколько вы там уже не были «Одиннадцать лет? Ничего себе вы даёте! Я бы точно постоянно моталась, если бы меня так проняло». Мама беспомощно пожала плечами. «Так мы бы и ездили, но в том доме с садом больше не сдаются квартиры. А поехать в Ригу и поселиться где-нибудь в другом месте — это теперь будет совсем не то. Мы иногда проверяем на трёх разных сайтах, но нет, никогда ничего. Наверное, Агата устала морочиться с туристами и пустила во все квартиры постоянных жильцов». от никто внезапно кому томас но more тонка я внезапно на самом деле нет но внезапно звучит гораздо круче чем по работе оказался в мюнхене и сразу ладно на третий день вспомнил как ты рассказывал что несколько лет тут прожил про смешной желтый дом на янд штрассы с тайным садом и суровую китаянку на входе В общем, я решил сходить посмотреть на это чудо своими глазами, благо живу буквально в 20 минутах ходьбы оттуда. Короче, дорогой друг, я там был. Хорошая новость — твой дом на месте. Оказывается, ты его не сочинил. Точно такой, как ты его описывал. Совершенно нелепый на фоне аккуратных соседних домов. И на их же фоне необъяснимо, нелогично, по-дурацки прекрасный, как ты и рассказывал. В общем, вторая хорошая новость — мне нравится твой жёлтый дом. Плохая новость — внутрь я не попал что обидно я заранее готовил убедительную речь о друге который тут жил несколько раз позвонил но мне не открыли видимо твою любимую китайскую консьержскую уволили и теперь жильцы открывают подъезд своими ключами разумный эконом вариантиант ну или я такой уникальный счастливчик что в честь моего прихода консьержка отлучилась в уборную и упала там в обморок например зная свою специфическую дачу совершенно не удивлюсь А теперь смешная новость. Я решил послать тебе фотографию дома, чтобы причинить немыслимые страдания. Зачёркнуто, альтернативно порадовать. И тут внезапно заглючил айфон. После очередной попытки сфотографировать твой распрекрасный дом, я чуть не выбросил его в ближайшую урну. Но пожадничал, и, забегая вперёд, правильно сделал. Он очухался и снова нормально фотографирует. Но жёлтый дом на Янштрассе остался в моём архиве позорным мутным пятном. Доказательства в файле. Три штуки. йду пить с коллегами какой-то легендарное монастырское пиво а ты сиди и завидуй в смысле любуйся моими шшеевврами жизнь несправедлива зато она жизнь от томас но no more ответ внезапно кому не никто спасибо крутое пятно кстати бледная клякса в центре похожая на дырку в сыре судя по расположению мое бывшее окно Мо с мамой почти полтора года жили в кракове, отвернувшись к окну говорит Себастьян. На улице моего т тезки святого сеебастьяна это между старым городом и каземежем. От отличный район. И дом был отличный, желтый как канарейка, очень смешной. Я имею в виду такая эклектика не всякому авангардисту в бреду примерещица. Пось сурового конструктивизма с расслабленным среди земноморским стилем, а сверху мансардная черепичная крыша, подходящая ему как раввину кокошник. понимаю звучит не очень, но почему-то в сумме дом был очень хорош. В подъезде внезапно модерновые кованные перила и цветные оконные витражи. В квартирах неожиданно несоразмерно огромные балконы вам конечно сразу развела там целый сад, а я потом его поливал, потому что она забывала, но я был не против. Мне дажепон понравилось возиться с растениями. Работы на пять минут в день, а результат впечатляет каждое утро что-нибудь новенькое цветет. Но наш балкон не шёл ни в какое сравнение с садом за домом. Вернее, во внутреннем дворе. Вот там был всем садам сад. С улицы туда нельзя было попасть, только через подъезд, где по очереди дежурили хозяйка дома Агата и консьержка Агнесса, похожая на китаянку. Очень красивая. Но не как настоящая женщина, а как картинка. Я даже боялся случайно к ней прикоснуться, вдруг нечаянно продырявлю бумагу, на которой она нарисована. И что тогда? В общем чужих в сад не пускали, зато всем жильцам можно было сидеть там дни напролет. Я и сидел с какой-нибудь книжкой под красивой странной сосной ну то есть как странный под самой обычной пеней. Про тогда увидел ее в первый раз мы на юг почему-то никогда не ездили в италию я уже вполне взрослым попал. Это было отличное время, может быть вообще самое лучшее в моей жизни говорит себастьян и За окном нет ничего интересного, только темнота и огни, но он всё равно туда смотрит, так упорно и сосредоточенно, словно за кем-то следит. Мама тогда только что развелась с отцом. Понимаю, звучит не особенно жизнерадостно, но мы с ним друг друга едва терпели, поэтому я был рад. И маму он к тому времени своими выходками уже так достал, что она расцвела в разлуке. С деньгами у нас сразу стало не очень. Деньги в семье были отцовские, вернее, его покойных родителей. Но мне было плевать. Мне даже нравилось, что я больше не богатый, не такой, как отец. Мне тогда было важно чувствовать себя во всём не таким, как он. И в конце концов, именно из-за нехватки денег мы переехали в Краков, красивый город, где можно отлично прожить на гроши, и поселились в самом лучшем в мире доме с прекрасным садом. Его хозяйка, пани Агата, была то ли тёткой, то ли кузиной одной из маминых подружек и очень дёшево сдала нам тесную трёхкомнатную квартиру с огромным балконом. Из-за балкона и сада за домом эта квартира казалась мне лучше любого дворца. Мама тогда зарабатывала гаданием, говорит Себастьян. Понимаю, звучит не очень. Это занятие считается шарлатанством. Наверное, в большинстве случаев так и есть, но у мамы настоящий талант. То, что он называет призванием, она никогда не ошибается. Как скажет, так всё и будет. Поэтому, кстати, никогда не гадает близким, боится что-то плохое о нас узнать. Так ни разу мне и не погадала, а ведь как я её просил. Зато всегда охотно гадала своим подружкам и их знакомым. И знакомым знакомых, всем. Пока мы жили с отцом, брала за гадание символическую плату. Мелкие монетки, потому что по каким-то эзотерическим правилам нельзя совсем бесплатно гадать. А после развода решила просить за гадание настоящие деньги. 30 евро или злотых по курсу. Я был уверен, ничего не получится». Откуда в Кракове возьмутся желающие узнать своё будущее, да ещё и на немецком языке? Но дело, как ни странно, пошло неплохо. Старые клиентки и их протеже переводили деньги на банковский счёт и звонили маме по телефону, а она раскладывала им карты с телефонной трубкой в руках. А потом и местные подтянулись, когда я выучил польский и наловчился переводить. Это было очень смешно. Паня Агата почему-то не одобряла гостей. Поэтому мама принимала клиентов в кофейне, а я сидел при ней переводчиком в специально купленном строгом костюме. Чувствовал себя кем-то вроде говорящего попугая, но мне даже нравилось. Как будто играю в спектакли или снимаюсь в кино. «В общем, мама вовсю развлекалась», говорит Себастьян, прижимаясь лбом к деревянной оконной раме. «А я экстерном заканчивал школу, то есть счастливо бездельничал. Учёба всегда давалась мне легко. Я даже польский язык освоил буквально месяца за четыре мы переехали в краков в начале осени а уже к рождеству я уже вполне свободно разговаривал и всех вокруг понимал просто у меня тогда была как говорится фотографическая память один раз прочитал или просто услышал и запомнил практически наизусть с возрастом это прошло как у всех вандукиндов вроде меня проходят но мне до сих пор нравится думать что фотографическая память прошла не с возрастом а после и в результате того как я стал фотографом Это одновременно логично и совершенно абсурдно. В сумме очень смешно. Поэтому, говорит Себастьян, у меня было очень много свободного времени. И я употреблял его с пользой. На просто жизнь. Понимаю, звучит не очень, но я всегда считал упоительные паузы между обязательными делами самым полезным занятием в мире и самым увлекательным приключением, даже когда событий раз-два я обчёлся. Важны же не сами события, а то, что ты в связи с ними думаешь и чувствуешь. А я всегда думал и чувствовал очень много чего. По любому поводу и вовсе без повода, когда начинает казаться, будто ничего интересного не происходит, мне бывает достаточно подставить руки под текущую воду, переломить пополам спичку, выглянуть в окно. Но пока мы жили в этом краковском доме, спички можно было не ломать. Ощущений и впечатлений всегда оказывалось даже больше, чем я способен переварить. «Одни только мои тайные ночные вылазки в сад чего стоили», — говорит Себастьян, — и по голосу ясно, что улыбается. Я дожидался, пока мама уснёт, тихонько выходил в подъезд, спускался вниз по мраморной лестнице. Мы жили на третьем этаже, но иногда по ночам этажей между нами и первым становилось как минимум пять, если не все восемь. На лестничных площадках появлялись какие-то новые незнакомые двери, одни резные и лакированные, другие железные, третьи с хитроумными закорючками вместо номеров квартир. почему-то никогда не решался остановиться и внимательно все рассмотреть Не боялся не в этом дело скорее не хотел доставить странным новым дверям неудобство своим пристальным взглядом смутить излишним вниманием помешать им быть звучит понимаю не особенно убедительно но так я это себе объяснял Я спускался на первый этаж говорит Себастьян проходил мимо темного закутка где днем сидела консьержка агнеса или сама пани агата ночью там тоже кто-то сидел и Я не видел, но чувствовал, поэтому говорил «Доброй ночи, я иду в сад». И неизменно, не то чтобы именно слышал, скорее ощущал ответ. Такое снисходительное добродушное разрешение, больше похожее на ласковое объятие, чем на что-то ещё. Меня вообще в этом доме любили. Не кто-то конкретный, не пани Агата, не дедушка Лепот, который учил меня венгерскому, не красивая русская девушка, однажды пообещавшая вставить меня в свой роман, не чернокожий профессор, с которым играли в шахматы, и он слегка поддавался, чтобы я не утратил интерес к игре. Хотя, наверное, все они тоже считаются. Но самое главное, я был уверен, знал без тени сомнения, что меня любит весь этот странный, прекрасный, таинственный дом. И я в него тоже влюбился. Конечно, не как девчонку, но, знаешь, на самом деле немножко похоже. Любовь есть любовь. «Нет, что-то», — говорит Себастьян, — Ничего такого особенного ночью в саду не творилось. Я имею в виду, там не было привидений, вампиров, добрых волшебников, желающих срочно меня посвятить в своё мастерство, тайных ворот в иные миры или хотя бы пришельцев. Ничего такого, как в книжках или кино. Просто тихо, безлюдно и беспричинно, но явственно счастливо, как обычно бывает летней ночью у тёплого моря. Это я только потом, через несколько лет узнал. И, кстати, о южных морях. Там, в саду... Всегда было заметно теплее, чем в городе, даже зимой. И снег никогда не лежал. Если и падал, то сразу же таял. Тогда это почему-то казалось нормальным, не только мне одному, маме и нашим соседям тоже. А сейчас задним числом понимаю, что вообще-то не может такого быть. Это же не какая-нибудь теплица, обычный сад. И звёзды в небе над этим садом иногда складывались в знакомые мне созвездия, а иногда в какие-то незнакомые. Я понимал, что это как минимум странно, но не тревожился. И ни с кем никогда не обсуждал мы проже там почти полтора года говорит себастьян а потом внезапно умер отец я получил наследство мама была назначена опекуном все эти дела требовали нашего возвращения объективно требовали что-тото возразишь в общем из кракова мы сразу уехали я еще долго сердился на отца даже своей смертью умудрился все мне испортить обломал такую прекрасную жизнь глупо несправедливо сердился это я теперь понимаю и Но, кстати, он бы на моём месте точно так же сердился. Всё-таки я иногда до смешного на него похож. «Конечно, я собирался вернуться, ещё бы», — говорит Себастьян. Но сначала были все эти дела с наследством и мои выпускные экзамены, потом мама захотела в кругосветное путешествие, ездили с ней целый год, потом я начал учиться в художественной академии, и мне временно стало больше ни до чего, а потом пошла работа, заказ за заказом, Мне с ними, ты знаешь, как-то всегда везло. В общем, сам не заметил, как одиннадцать лет пролетело. В прошлом году наконец-то доехал до Кракова, но вернуться туда по-настоящему мне, конечно, не удалось. И нет, это не о том, что в детство не возвращаются. Я и не собирался. Зачем мне какое-то детство? Я просто хотел навестить свой любимый смешной жёлтый дом. Надеялся, Агата с Агнесой меня узнают, обрадуются и разрешат посидеть в саду. Еле его нашёл. Не помню, с какой попытки. Но знаешь, лучше бы не находил. «Стоит, пустой. Заколоченный. Что стало с садом, не знаю. С улицы туда не пройти. Понятия не имею, что у них там случилось. Нет, мама не переписывается с Агатой. Они не поссорились. Просто мама потеряла номер её телефона и забыла, кто из подружек дал ей рекомендацию. Всех спрашивала, никто не признался. Ну, нет и нет. Тем дело и кончилось. Понимаю, звучит нелепо, но надо знать мою маму. Она же и правда феноменально рассеянная. Ложку с десертом может сунуть не в рот, а в карман». Я не шучу и не преувеличиваю такое на моей памяти случалось несколько раз а знаешь что самое странное говорит себастьян наконец отворачиваясь от окна мама когда узнала что я собираюсь в краков попросила сфотографировать для нее наш дом а я не смог это сделать не об эмоциях речь мне и правда не особо хотелось все равно что фотографировать на похоронах но ладно если ей надо то мне не сложно щелкнул почти не глядя развернулся ушел и Только потом в гостинице увидел, что снимок не получился. Вместо дома мутное жёлтое пятно. Это было так нелепо, что даже глупо расстраиваться. Но я всё равно ужасно расстроился. Хорош профессионал. Поэтому на следующий день я туда вернулся и снимал уже не тяп-ляп, а как будто делал заказ. Представляешь, и это не помогло. Максимум, что удалось выжать из камеры, вот этот, прости господи, сюрреализм. И Себастьян достает из ящика письменного стола конверт, а из конверта отпечатанный снимок, на котором сияет что-то вроде желтого туманного яйца с окнами и балконами. Выглядит, как будто ему удалось сфотографировать сон. «Я заехала в Тулузу», — говорит Мадлен, то есть практически кричит, потому что дед слегка глуховат. это почти незаметно но по телефону ему все-таки трудно речь собеседника разбирать Мадлен это знает и орёт в трубку как резаана четко практически по слогам мне было не совсем по дороге но я заехала специально для тебя нашла там улицу парадооксов она и правда отличная и переулок в котором твой желтый дом он прекрасный я его сфотографировала как ты хотел и быстро побежала к машине чтобы успеть в барселону до темноты и спасибо детка отвечает и дед он рад и мадлен чуть не плачет потому что вроде бы ерунда но ужасно ужасно обидно и дед наверное теперь будет думать что ни в какую-толузу она не заезжала а просто ему наврала но лучше все-таки прямо сейчас все сказать я только теперь увидела что дом очень плохо у меня получился кричит мадлен просто какое-то пятно представляешь ужасно обидно когда я еще теперь снова в тулузу попаду и даже не знаю что делать ну как что делать отвечает дед и мадлен практически видит как он сейчас смеется одними глазами раскачиваясь в гамаке готовится к тому что я лишу тебя за это наследство не скажу где в саду закопана консервная банка с альтернативным решением теоремы ферма а в этом смешном желтом доме мы с ккой жили сказала лиза «Лет, наверное, десять назад. Слушай, нет, больше. В общем, так давно, что, считай, почти никогда. Я тогда приехала в Прагу поступать в киношколу. Предсказуемо провалилась на первом же собеседовании. Но решила, что всё равно тут останусь. Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть нелегалкой на птичьих правах. Лишь бы не возвращаться домой к родителям, которые теперь до конца дней будут бухтеть. А мы тебе говорили, что ничего не получится. Только деньги потратила зря». Комната была оплачена до конца следующего месяца, что дальше, я понятия не имела. Целыми днями ходила по улицам, чуть не плача от красоты, экономила деньги, почти ничего не ела. Нашла одну кофейню с подвешенным кофе, то есть бесплатным, как бы в подарок от других посетителей. Его и пила. Была счастлива и пьяна от свободы, и одновременно непрерывно умирала от страха, представляя, как меня вот-вот арестуют за просроченную визу и вышлют из страны. В общем, чуть с ума не сошла. И тут внезапно вытащила из колоды событий самого козырного в мире туза. Познакомилась с Катькой. Она меня натурально спасла. Взяла работать в свою галерею, хотя толку от меня там поначалу было меньше, чем от уличного кота. И самое главное, предложила пожить у неё в квартире, сколько захочу. Сказала, дальняя комната всё равно пустует, а одной иногда становится неуютно, особенно по вечерам. Я уже потом поняла, что не было ей неуютно. «Куда там?» Просто Катька умеет вывернуть всё таким образом, как будто это её в трудный момент выручили, а не она всех спасла. И не только со мной, с другими тоже. Я видел много раз. Иногда я думаю, что Катька — замаскированный командировочный ангел. Смешно. Я вообще-то в традиционного бога не верю, но в добрых ангелов, один из которых Катька, получается всё-таки да. А знаешь что? Давай позвоним консьержке. Если сейчас нам откроют и пустят, я такое тебе покажу». «Ну и не очень хотелось», — обиженно фыркнула Лиза после того, как несколько раз нажала на кнопку звонка, а потом бормоча «Наверное, не работает». Долго, старательно, буквально с каждой секундой, утрачивая деликатность, стучала в дверь. Но тут же призналась. «Вру. На самом деле ещё как хотелось. Надеялась, может, Агата дома. Выйдет посмотреть, кто так шумит, узнает меня, обрадуется, пригласит выпить кофе в саду». А я как раз хотела сад тебе показать. Он тут большой-пребольшой. Глядя с улицы, ни за что не подумаешь. Там даже пинии растут. Отлично себя чувствуют. Хотя здесь для них, по идее, всё-таки холодно. Или нет? На самом деле не знаю. Ботаник из меня тот ещё. Ладно. В сад не попали. Хоть сфотографирую дом на память. Вздохнула Лиза, доставая телефон из кармана. Сделала фото, посмотрела. Удовлетворённо хмыкала. Ха-ха-ха. И тут полный провал. «На самом деле даже приятно, что некоторые вещи остаются неизменными», сказала Лиза, спрятав в карман телефон, и объяснила. «Это такой загадочный феномен, какая-то локальная аномалия. Никто никогда нормальную фотографию нашего дома сделать не мог. Ну, мне, положим, тогда нечем было фотографировать. Но у Катьки была совсем неплохая камера по тем временам. И у некоторых соседей. Точно помню, кто-то ещё жаловался, что никак не может нормально сфотографировать дом, чтобы были видны детали». речь на все расплывается мутным пятном. даже не знаю как объяснить почему этот дом и все что с ним связано кажется мне таким важным вздохнула лиза, отставив в сторону чашку с кофе, которой они сели пить в шести кварталах от желтого дома. Ближе ничего приличного не нашлось. Отчасти потому что я тогда рискнула как дура осталась в праге без денег и документов сейчас бы ни за что не решилась вспоминаю вздрагиваю Оой как живота вообще осталось. И тут вдруг страшный, чужой заграничный мир взял меня на ручки и всё уладил. Практически без моих усилий. Сам. Даже с продлением визы помогли какие-то катьки на клиенты. И это было совсем уж необъяснимое чудо. До сих пор не понимаю, как. «В общем, — подытожила Лиза, — три года в этом чудесном доме стали чем-то вроде награды за храбрость и одновременно наглядным свидетельством, что храбрые малолетние дуры не обязательно пропадают пропадом, что иногда бывает иначе, что можно. «Можно и так. Но дело не только в награде. Попала бы я туда благополучной девочкой, поступившей на первый курс с киношколы, всё равно был бы примерно тот же эффект». «У меня», — улыбнулась Лиза, — «о том времени остались такие воспоминания, словно я при жизни побывала в раю. Комната с оранжевыми занавесками, огромный балкон, какие-то немыслимые витражи в подъезде. Буквально спускаешься утром по мраморной лестнице, и кажется, будто живёшь во дворце. А сад...» Как же всё-таки жалко, что я не смогла тебе его показать. И хозяйка дома Агата меня опекала как родную, не дочку, конечно, а, например, племянницу. Всё время угощала чем-нибудь вкусным и книги из своей библиотеки давала читать. В общем, такая у меня была жизнь, что если книжку о ней написать, никто не поверит. Скажут, что за чушь, так не бывает. Даже неловко за наивного автора. Кстати, о книжках. Вот сейчас я тебя насмешу. Я же там всем соседям врала, будто пишу роман. Понятия не имею, зачем. Не то чтобы мне хотелось стать писательницей, нет. Вообще никогда. Но один раз случайно ляпнула, и всё, понеслось. Не признаваться же, что обманула. Ходила вся из себя такая загадочная, как будто обдумываю очередную главу. И с важным видом каждому обещала, что сделаю его персонажем романа. И они, бедные, верили. Одним было приятно, а другие смущались, просили о них не писать. Но я была неумолима, — фыркнула Лиза. Говорила, делайте, что хотите, а всё равно про вас напишу. В конце концов так забралась что этот роман уже начал мне сниться как будто я сижу в своей комнате и его пишу жалко подробности совершенно не помню там был какой-то интересный почти детективный сюжет просыпалась устала на работе носом клевала полдня а катька смеялась по деламм тебе дорогуша дала слово держи хотя бы во сне будь моя воля призналась лиза я бы никогда из этого дома не уезжала так бы до сих пор там и жила Но Катька внезапно укатила в Берлин, и всё, с концами. Её там позвали работать куратором в какое-то дико престижное место, предложение, от которого невозможно отказаться. Так сказала она, когда я привезла ей вещи. Катька настолько резко сорвалась, что почти ничего с собой не взяла, а возвращаться ей было некогда. Пришлось выручать. В итоге даже Катькину галерею мы с нашим бухгалтером Войцехом вдвоём без неё закрывали. Работа моя таким образом закончилась. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я понемногу искала другую, но было ясно, что с квартиры скоро придётся съезжать. С такими зарплатами, как мне предлагали в одиночку аренду не потянуть. Катька звала к себе в Берлин, но без особого энтузиазма. Оно и понятно. Я была для неё частью пражской жизни, которая уже осталась позади. Бывшей любимой подружкой. Тут ничего не поделаешь. По себе знаю, как перелистываются страницы судьбы. В общем, пока я думала, как жить дальше, у меня закрутился роман с Жоанном. все так стремительно понеслось что через четыре месяца я уже оказалась замужем и почему-то в бильбал в общем опять все решилось само все-таки очень жалко что нам не открыли сказала лиза когда они ждали трамвай обидно хоть плач я знаю что нельзя войти в одну реку дважды но я же и не собиралась хотела просто пройти мимо этой реки по берегу рукой помахать катя смотрит в окно а за окном ничего интересного только темная улица редкие фонари так выглядит моя жизнь думает катя несколько огней в темноте мои шаги один из уличных фонарей не горит поэтому промежуток между соседними с ним фонарями вдвое больше чем между остальными это шаг который я не сделала думает катя и ведь уже тогда заранее знала что буду локтик кусать и согласилась с этим сама выбрала так но на то и жизнь думает катя чтобы иногда ошибаться и Делать неправильный выбор. А счастливая жизнь — это когда у тебя есть возможность переиграть. «Я счастливая», — думает Катя. «Я всё-таки очень счастливая. Мало кому так везёт». Катя выходит из дома, берёт велосипед. «Звонить обязательно надо из телефона автомата. С мобильного ничего не получится», — так сказала Агата. «Молодец. Дотянула до момента, когда телефонных будок осталось совсем мало. Но, слава богу, они всё-таки ещё есть. На вокзалах точно остались». а до ближайшего вокзала отсюда, если верить Гуглу, около восьми километров. На велосипеде нормально, недалеко. Катя стоит в телефонной будке, набирает номер, записанный в старом блокноте, таком истрёпанном, что в нём остался, хорошо если, десяток страниц, исписанных загадочными цифрами и бессмысленными фразами. «Девушка-осциллометр», «Вектор знамения», «Йозеф копать потолок». Чёрт её, меня, знает, что я имела в виду, когда это записывала, — удивляется Катя. Ведь была свято уверена, что потом пойму. Катя, конечно, помнит этот номер. За почти одиннадцать лет выучила наизусть. Но блокнот всё равно нужен, как магический амулет, как таблетка под языком, как оружие против собственной нерешительности. В конце концов, это же Агатин подарок — блокнот. Катя набирает код 8813. Она, конечно, уже гуглила, что за страна такая. В интернете пишут «мобильная спутниковая связь». «А как оно там на самом деле? Чёрт его знает», — думает Катя. С другой стороны, почему бы Агате не поддерживать связь через какой-нибудь спутник? Чем она хуже инопланетян? Катя почти улыбается, представляя Агату верхом на летающей тарелке, и набирает дальше. До нелепого длинный номер из целых 18 цифр. Раздаётся самый обычный долгий гудок, второй, третий, и вдруг... «Я вас слушаю!» — Агатин голос. незабываемый агата точно агата с ума сойти с ума сойти катя говорит доброй ночи агата я катя знаю что катя отвечает агата и очень рада тебе извините что вот так среди ночи я давно хотела вам позвонить но боялась говорит катя знаю что ты боялась отвечает агата сама бы на твоем месте боялась это вообще нормально бояться в такой ситуации. позвонишь а там неправильно набран номер или просто долгие гудки и тогда катя спрашивает как будто ныряет в бассейн с вышки вниз головой а на какой улице вы в берерлине на яблонске штрассе 14 отвечает агата добавляет чтобы долго не искала это принц лауэрберг и кладет трубку прежде чем катя успевает сказать я знаю вот и все думает катя отступать некуда вот и все Катя крутит педали велосипеда. Не так быстро, как, наверное, следовало бы, когда стремишься к заветной цели, но и не так медленно, как требует паникующий ум. Впрочем, вся остальная Катя спокойна, даже сердце не колотится бешено, а стучит, как положено, при умеренно привычной нагрузке. Тук-тук-тук. Так же спокойно оно стучало, когда Катя, влекомая любопытством, подстрекаемая азартом, чем я хуже соседского мальчишки, он по ночам тут вовсю гуляет, а мне что, слабо? спускалась по мраморной лестнице любимого пражского дома в начале третьего ночи всего лишь со второго этажа на 1 18 пролетов 18 считала сама во все глаза разглядывала двери на невесть откуда взявшихся лестничных клетках огромная как ворота и такие маленькие что только пригнувшись водшь и деревянные стеклянные металлические разноцветные белые сверкающие позолотой черная как сама тьма с четырехзначными номерами буквами и иероглифами неведомыми с закорюками картинками как в детском саду хотела остановиться рассмотреть получше, но почему-то только ускоряло шаг не от страха и совершенно точно не было страшно скорее неловко как за влюбленными в парке подсматривать не хочется помешать смутить. В какой-то момент начала беспокоиться, что первый этаж не наступит уже никогда. И что тогда делать? Возвращаться к себе на второй этаж в бесконечную высь пешком без лифта? Вот это попало, мать! Думала тогда Катя. Ей так и не стало страшно. Только немного досадно и очень-очень смешно. Катя останавливается в маленьком сквере возле первой же скамейки. Всё-таки надо перевести дух. Прислоняет велосипед к ближайшему фонарю. Садится, достаёт сигареты. Она привыкла курить когда хочет взять паузу и подумать так проще всего катя курит и вспоминает как бесконечная лестница с фантастическими дверями внезапно закончилась она наконец спустилась на первый этаж и сразу уставилась на пустой закуток консьержки мальчишка был прав вроде бы нет никого а все равно ясно что есть подумала внятно четко как будто сказала только без голоса я хочу выйти в сад и не услышала но ясноственно ощутила ответ и веселая и одновременно немного сердито врешь хотя катя не врала не хитрила она действительно собиралась просто заглянуть в сад соседский мальчишка обмолвился что по ночам там даже красивее чем днем и катя тогда сама себе удивилась надо же пятый год живу в этом доме а ночью в саду до сих пор не было и ведь не то чтобы рано ложусь просто как-то в голову не приходит гулять в саду по ночам даже выйти в подъезд просто так без нужды кажется странной идеей что там делать ночью «Что ты собралась рассматривать? Зачем?» «Удивительно. Раньше ещё недавно первым делом бы побежала исследовать, что творится в доме, когда все спят. Как в детстве тайком от родителей по ночам лазила на чердак. Совсем взрослая стала. Превратилась в скучную тётку». «Так нельзя», — подумала тогда Катя. И пошла ночью в сад, чтобы не быть хуже храброго мальчишки-соседа, вернее, хуже бывшей самой себя. никаких других планов у нее не было какие вообще могут быть планы у человека в домашней пижаме не настолько похожий на спортивный костюм чтобы гулять в ней по улице но в последний момент то ли сбитая с толку неведомо чьим веселым безмолвным врешь то ли просто все перепутав пошла не к выходу в сад а к парадной двери ведущие на улицу прежде чем сама поняла что делает привычная нажала на защелку потянула на себя дверь шагнула вперед и ахнула отшатнулась и замерла на пороге вцепившись руками во что-то теплое доброе и надежно тогда показалось просто в дверной косяк потому что за дверью вместо знакомой соххской улице был как ей показалось и весь мир сразу еще подумала вспомнив борхиса алев но нет не весь мир и не алив просто великое множество несколько сотен десятков тысяч и разных ночных городов сияют своими лунами фонарями и окнами, черняют деревьями, гудят автомобильными сигнализациями, верещат потревоженными птицами, смеются влюбленными парами пахнут жареной рыбой ванилью бензином, гниющими фруктами морем, разогретым асфальтом, пролитым пивом, цветущими сливами грушами сиренью жасмиом, акациями это уж где что сейчас расцвело и агата и конечно теплое доброе был не дверной косяк а просто агата хозяйка желтого дома всех желтых домов во всех временах городах и мирах объяснила не дожидаясь вопроса просто этот дом слишком хорош чтобы быть только в одном городе поэтому мы с ним решили быть сразу во всех городах катя улыбается в темноте вспоминая как тогда испугалась не агаты оказавшиеся неведомы кем Не невозможных всех городов сразу, а собственного бесстрашия. «Я не боюсь? Почему не боюсь? Это в кого же я превратилась? Где настоящая я?» Катя улыбается в темноте, потому что теперь понимает, вот тогда и была самая настоящая. Только тогда настоящая я и была. Катя затягивается горьким дымом, как в ту ночь, когда сидела в саду с Агатой, после того, как та заперла двери, сказала «Хватит пока с тебя». объяснила им я нарочно тебя дразнила пока ты спускалась по лестнице столько дверей показала сколько здесь до сих пор и не было никогда и подбила выйти на улицу они в сад тоже нарочно очень уж мне хотелось чтобы ты наконец-то узнала как обстоят наши дела ты нам нравишься мне и дому то есть нам конечно все нравятся но ты особенно тебя хочется оставить здесь навсегда ладно про навсегда шучу не пугайся просто надолго ненаильно только если сама захочешь пока самой же не надоест я немного устала ежедневно быть не только собой а еще и агнесой не настолько конечно чтобы все бросить и оставить дом без консьержки но от помощницы точно не откажусь катя тихонько смеется вслух вспоминая как тогда панически думала кто такая это агата демон вампир богиня такая древняя что даже мифов о чем-то подобном нет и Или всё-таки просто инопланетный пришелец, как в фантастических фильмах? И с какой целью она заманивает в свой дом людей? Нет, правда, зачем ей жильцы? Или не ей, а дому? Этот дом нас каким-то образом ест? Сама понимала, что это полная ерунда. Откуда вдруг взялись людоеды? Какие людоеды? Зачем? Но культурный контекст брал своё. И ужасающие сюжеты, один другого глупей и банальней, лезли в её бедную голову не по очереди. одновременно толкались на пороге сознания как города за дверью только не такие прекрасные как города катя тогда спросила а кто вы на самом деле и агата долго смеялась ой даже не знаю с моей точки зрения я это просто я и сжалившись над каей прямо сказала никого я не ем придумала тоже могла бы сочинить про меня что-нибудь посмешней таким как я нужна безмятежная радость примерно как людям солнечные лучи и безмятежной радости здесь у вас будем честны маловато поэтому я ее умножаю по мере своих скромных сил пока в одном единственном доме зато во всех городах сразу и греюсь в ее в лучаах как охотник у разведенного после долгих усилий в мокром лесу костра для начала считаю получилось неплохо а там поглядим как пойдет катя встает оглядывается в поисках урны находит выкидывает окурок Садится на велосипед и едет дальше, в сторону Пренц-Лауэрберга. Ещё довольно много осталось, надо спешить. Агата ждёт. Хотя Агата сразу сказала, что будет ждать, сколько понадобится. «Захочешь завтра сбежать? На здоровье. Беги. Захочешь вернуться? Звони вот по этому телефону. В любое время. Через сколько угодно лет». «Мне не к спеху», — сказала тогда Агата. «Это же только человеческая жизнь коротка».